Памятники Ивану Кулибину. Где установлены: город Нижний Новгород, парк Кулибина. Когда установлены: 1940-е, 1985 год. Создатели памятников: скульптор Кикин (бюст Кулибина), скульптор Гусев (монумент с горельефом Кулибина). Будучи заведующим механической мастерской Императорской академии наук, Кулибин руководил созданием множества различных астрономических, физических и навигационных приборов и инструментов. Несколько памятников талантливому российскому изобретателю-самоучке Ивану Петровичу Кулибину установлены в Нижнем Новгороде, городе, где он родился и провел последние годы своей жизни. Кулибин был похоронен в 1818 году на Петропавловском кладбище. Сейчас на этом месте находится парк, носящий его имя, но могила Кулибина и надгробия на ней сохранились. У входа в парк установлен бронзовый бюст Ивана Кулибина, работы скульптора Кикина. Кулибин изображен задумчиво разглядывающим шестеренку, и это не случайное решение. Иван Петрович прославился прежде всего своими замысловатыми часовыми механизмами. Самый современный памятник Кулибину был создан скульптором Гусевым и расположен непосредственно в том же парке рядом со Всехсвятской церковью. Это мраморный монумент с горельефом изобретателя. На черном мраморе нанесены фрагменты чертежей самых известных изобретений Кулибина. Одноарочного моста через Неву, фонаря прожектора, самодвижущегося речного судного дохода и других работ выдающегося механика. Иван Петрович Кулибин был талантливым механиком-самоучкой, изобретателем множества оригинальных машин, механизмов и аппаратов. Он не получил никакого образования. Читать и писать его научил дьяк местной церкви. Однако это не помешало ему в возрасте 29 лет сконструировать карманные часы с боем, в которых помимо часового механизма имелся также музыкальный, воспроизводивший несколько мелодий. И самое главное — крошечный театр-автомат с подвижными фигурками. Эти часы Кулибин подарил императрице Екатерине II, которая оценила изобретателя по достоинству и назначила его главой механической мастерской при Академии наук.